2. Изнуренный дракой, сборами и коловращением вкусов врагу, Эндерби на следующее утро проспал дольше, чем собирался. Работа по уборке и сбору вещей была не закончена. Оба чемодана были забиты до отказа, но оставалось еще множество рукописей, которые следовало связать и разместить в надежном месте. Зевающий, помятый, с торчащими во все стороны волосами, заварил из оставшейся полпачки чай и остатки кофе. Забирая от двери молоко, он оставил малошнику прощальную записку, несколько пустых бутылок и чек на предъявителя на 5 шиллингов и 4 пенса. Потом выпил одну чашку чая, а остальное спустил в унитаз чувством выполненного долга, какое я всегда испытывал, когда знал, что использовал то, что другой, вероятно, растратил бы попусту. Потом он разогрел остатки вчерашнего рагу и опять-таки испытал удовлетворение, когда под кастрюлей внезапно погас газ. И тут ничего не растрачено. Он включил все обогреватели в квартире, съел завтрак, выпил кофе, покурил. После в рубашке и подштаниках, в них он спал, поскольку уже упаковал пижаму, опорожнил мусор из картонной коробки в бак у задней двери. На улице солнечно, промозглый холод кусается, в вышине вопят чайки. Саму коробку он выскоблил номером ФЭМ. Оказалось, не непросто вычистить из углов заплесневелые и разлагающиеся картофельные очистки разбросанные тут и там иероглифы чейинок, застелил ее страницами из того же журнала и плотно набил пригоршнями стихов из ванны, прикрыв сверху журнальными страницами, а после перевязал коробку старыми подтяжками и длинной узловатой цепью, которую соорудил из случайных кусков веревки, какие нашлись в углу под раковиной. Он помыл все тарелки холодной, силу необходимости, водой, и убрал их по местам. Потом холодной же водой мучительно побрился, быстро помылся и облачился в свое повседневное рабочее одеяние, но с вельветами, брюками и галстуком. Половина двенадцатого. Скоро, — подумал он, — можно будет уйти. — Ах да, ключи, конечно! Он вышел в коридор где обнаружил, что кто-то, скорее всего Джек, поставил на место упавшую вешалку и положил ключи в ящик для перчаток. На конверте, адресованном давным-давно выбывшей миссис Артур Порсерой, на штемпеле дата 8 июня 1951 года, он написал чернильным карандашом «Ключи Эндерби» и прислонил импровизированную записку к зеркалу. Пока он этим занимался, открылась входная дверь. Внутрь заглянул мужчина. Незнакомец будто бы играл в замысловатую игру. Искал кого-то повсюду, только не там, где этот кто-то стоит. Его печальный взгляд обшарил весь коридор, и потом вдруг нашел Эндерби, Кивнув, он невесело улыбнулся, словно скромно поздравлял себя с успехом, и сказал: "Я случайно не к тому, кого зовут Эндерби, обращаюсь?" Эндерби поклонился. "Могу я иметь удовольствие переговорить с вами?" спросил мужчина и добавил: "По вопросу поэзии". У него был жиденький голос Урихипа. Росту он был ниже среднего, имел длинное лицо и пушок беловатых волос, одет был в дождевик, а лет ему было приблизительно как самому Эндерби. «Вы от кого?» — резко спросил Эндерби. «От кого?» — переспросил человечек. «Не от кого, кроме меня самого. А я зовусь Уолпол и пришел к вам по вопросу поэзии». «Тут в коридоре холодно», — добавил он. Эндерби повел его в квартиру. Уолл-Полл потянул носом теплый сухой воздух, отголосок кислого запаха вчерашнего рагу, поднятую пыль, и только потом заметил собранный багаж Эндерби. «Уезжаете, да?» — спросил он. «Так я едва-едва успел вас застать, правда?» «Мне надо на поезд», — ответил Эндерби. «Уже пора выходить. Вы...» «Ой, а быстро!» — отозвался Уолпол. «Очень быстро! Я хочу сказать вот что. Я не позволю вам писать стихи моей жене!» Перед глазами Эндерби замаячила, но тут же поблекла совершенно невероятная химера. «Я ничьей жене стихов не пишу!» — улыбнулся он. Уоллпол достал из кармана дождевика тщательно сложенную стопку разглаженных листов. «Вот эти стихи!» — сказал он. «Посмотрите внимательно, а потом скажите, вы это написали или не вы?» Эндерби наспех посмотрел. «Его почерк. Стихи к Тельме». «Да, я их написал», — признал он, — «но не ради себя. Я написал их по просьбе одного человека». По правде сказать, его можно назвать клиентом. Понимаете, я поэт по профессии. — Если это профессия, — совершенно серьезно ответил Уолпол, — то у нее, наверное, есть правило, так сказать, профессиональной этики. Но важнее другое. Профсоюз у поэтов есть. Эндерби внезапно понял, что впутан в дело о супружеской измене. «Понятно, понятно», — сказал он, проигнорировав вопросы Уолпола. «Мне, правда, очень очень жаль, что так вышло. Я ничего про это не знал. Я еще не виннее Ари. Мне просто никогда не приходило в голову. И Ари, надо думать, не приходило, что Тельма замужняя женщина». «Миссис Уолпол», — тавтологически произнес Уолпол, — «моя жена». Она может зваться или не зваться Тельмой, согласно тому, на смене она или нет. В настоящий момент она не на службе, и как раз в случае с означенным Гарри, он педантично подчеркнул звук «г», «вы выступаете лицемером и лжецом, уж простите мне такие слова». Ол пол поднял руку, словно приносил клятву. «А эти слова я употребляю как ссылку на условности, каких вы, подобно всякому бюджуа, вероятно, придерживаетесь. Для меня, так сказать, они истинного значения не имеют, будучи пережитками бюджуазной морали». «А я?» — чуть ли не в пылу ответил Эндерби. «Очень возражаю, чтобы меня называли лицемером и лжецом, особенно в моем собственном доме!» «Очисти свой разум от речей двуличных!» — посоветовал Уолпол, который явно был человеком начитанным и со всеми удобствами расположился, расправив полы дождевика перед электрокамином. Вы как раз покидаете сие место, которое на дом не похоже и которое, полагаю, вам не принадлежит, и более того, какое значение оно может иметь в плане воздействия неких слов на конкретные мозги, неважно, произнесены ли эти слова в храме или в сортире, простите мое выражение, или прямо вот тут. Он подвигал ягодицами, высвобождая ткань брюк из щели между ними, Упоминание церкви и сортира в одной фразе попало в самое сердце Эндерби, равно как и воззвание к логике. «Ну хорошо», — сказал он, — «в чем же я лицемер и лжец?» «Справедливый вопрос», — признал Уолпол. «Вы лицемер и лжец?» С прокурорской внезапностью нацелил он обвиняющий палец, потому что прятали собственное желание под плащом другого человека. «Да-да. Я говорил с тем мужчиной по имени Гарри. Он признает, что посылал миссис Уол пол жареная потрошка, и в одном случае у Грей оба блюда она не слишком жалует, но было ясно, что это было в духе дружбы между коллегами, учитывая, что они работают в одном заведении». «Оба рабочие, пусть даже место их работы весьма бюрджуазно. Можете ли вы сказать про себя то же самое?» «Да», — сказал Эндерби. «Нет». «Так вот», — продолжал Уолпол, «со слов представителя рабочего класса Гарри, я знаю, что адюльтера у него на уме не было. Для него это стало шоком». И я лично видел его шок при мысли о том, что какой-то мужчина может посылать стихи замужней женщине и подписывать их чужим именем, именем человека, который, живя в капиталистическом обществе, не в том положении, чтобы дать сдачи такому, как вы. И опять же обвиняющий палец выскочил, как язык хамелеона. «Тогда почему не он, лицемер и лжец?» спросил пораженный Эндерби в ужасе от подобного предательства Ари. «Почему бы вам не поверить мне?» «Да черт меня побери!» «Я только раз встречался с этой женщиной, и то только для того, чтобы заказать одинарный виски» «Одинарный или двойной — без разницы», — умудренно ответил Уолпол. «И известный случай когда мужчины, особенно поэты, встречались с женщиной, и я был бы премного вам благодарен не употреблять это слово применительно к миссис Уолпол, лишь однажды, или даже в глаза ее не видели, и тем не менее писали ей уйму стихов». «Был один итальянский поэт, про которого вы, возможно, слышали, и который писал про ад, и была одна замужняя женщина. Он писал про ад, мистер Эндерби, а совсем не про то, про что писали вы в тех позорных виршах, которые сейчас держите в руках, и которые я попросил бы вас потрудиться вернуть. Вот тут вы писали про ягодицы и груди, а это весьма неприлично». Я потратил время на эти стихи, отложив ради них мое обыкновенное чтение. Тут Эндерби различил, как из-под умученного акцента восточного Мидленда прорываются более мощные нотки Валлийского. «Эти непристойности, — продолжал мистер Уоллпол, — которых любой человек, пишущий замужней женщине, должен от всего сердца стыдиться и за которые должен страшиться суда». «Нелепость какая!» — возмутился Эндерби. «Чушь собачья!» «Я написал стихотворение по просьбе Ари. Я написал их в обмен на одолженный костюм и несколько недоеденных цыплят и индеек. Разве неразумно звучит?» «Нет», — разумно ответил Уолпол. «Неразумно. Вы написали эти стихи». Вы писали про груди и ягодицы, и даже про пупки применительно к миссис Олпол и никому иному, и в этом кроется грех. «Но черт побери, у нее же они есть, верно?» — рассердился Эндерби. «В этом отношении она ничем от других женщин не отличается, так?» «Не мне знать». — сказал олпол останавливая ярость Эндерби мановением руки хормейстера. — Я не дамский угодник. Я должен трудиться. У меня нет времени на пустое увлечение поэзией. Я должен трудиться. У меня нет времени на ветренность и неискренность женщин. Я должен трудиться ночь за ночью после дневных трудов, читая и изучая Маркса, Ленина и других писателей, которые дадут мне возможность помогать моим собратьям рабочим. «Можете сказать про себя то же самое?» «До чего довела вас поэзия?» «Вот до этого!» Он обвел рукой пыльную гостиную Эндерби. «К чему привело меня, мое самообразование?» На собственный вопрос он не ответил. Эндерби подождал, но вопрос был явно риторическим. «Послушайте», — сказал Эндерби, «мне надо успеть на поезд». «Мне очень жаль, что так вышло, но вы же понимаете, что все это недоразумение. И примите мои заверения, что я не имел никакого отношения к миссису Уолпол в светском плане и очень относительное в профессиональном». «Говоря профессиональный», — тщательно добавлял Эндерби, углядев возможное недоразумение, «я, конечно же, имею в виду ее профессию барменши. Она за это плату не получает». — покачал головой Уолпол. — Это не профессия. — Так вот, — продолжал он, — встает вопрос наказания. Думаю, до какой-то степени это дело должно решиться между вами и Создателем. «Да, — Да-да, согласен. Со слишком явным облегчением затараторил Эндерби. — Так вы согласны? — спросил Уолпол. — Человек более умный и более начитанный который интересуется политическими учениями, испытал бы искушение задать один простой вопрос. И что это был бы за простой вопрос, товарищ Эндерби? На столь холодное и пугающее обращение, отдававшее промыванием мозгов и соляными копьями, кишечник Эндерби среагировал чутко. Он словно бы разжжился, и одновременно изготовился дать о себе знать внушительным порывом ветров, тем не менее Эндерви храбро рассказал: «Люди, принимающие за основу диалектический материализм, обычно не принимают концепцию божественного как первопричину». «Отлично сформулировано, надо признать», — ответил Уолпол, «хотя и чуточку старомодно в своей уклончивости». «Вы про Бога говорите, товарищ Эндерви, про Бога, про Бога, про Бога!» Он воздел очи горя, то есть к потолку. Его рот открывался и закрывался на божественном имени, точно он его ел. «Бог, Бог, Бог!» — повторил Уолпол. Точно в ответ на призыв в дверь постучали. «Не обращайте внимания!» — резко сказал Уолпол. «У нас с вами важные дела!» «Нечего тратить время попусту на посетителей». «Я это сделал», — сказал он вдруг лукаво. «Я это сумел», — произнес он еще тише. Глаза у него сияли откровенным безумием. «Я открыл тезис греха». В дверь постучали снова. «Не обращайте внимания», — повторил Уолпол. «Так вот, товарищ Эндерби, «Честь по чести, вы должны теперь задать вопрос, что такое тезис греха. Ну же, задавайте!» — потребовал он со сдерживаемым бешенством. «Почему вы не на работе?» — спросил Эндерби. Снова стук в дверь. «Потому что сегодня суббота. Пять дней будешь трудиться, как говорится в Библии, седьмой день для Бога, шестой для футбола, распространение слова, наказание и так далее. Давайте же, спрашивайте». — Что такое тезис греха? — спросил Эндерби. — Тезис греха всего сущего, — ответил Уолпул. — Остальные бога выбрасывали, но я его в самую середку посадил. Я нашел для него место во вселенной. — Какое? — заинтересовался Эндерби, невзирая на рези в кишечнике, страх и стук в дверь. — А какое еще место, кроме его собственного? Божье место есть Божье место. Лучше не скажешь. — А теперь... — приказал он, — на колени, товарищ Эндерби. «Мы вместе помолимся тому самому Богу, и вы будете просить прощения за грех прелюбодеяния». В дверь постучали опять, на сей раз громче. «Тихо!» — рявкнул Уолпол. «Не буду я молиться», — возмутился Эндерби. «Я прелюбодеяния не совершал». «А кто не совершал его в сердце своем?» — вопросил Уолпол. И, подобно картинке со спасителем из детства, Эндерби указал на свое собственное. «На колени!» — велел он. «И я буду молиться с вами!» «Нет!» — отрезал Эндерби. «У нас с вами не один бог. Я католик». «Тем больше резонов!» — возразил Уолпол. «Есть только один бог, товарищ!» — внезапно взвыл он. «На колени и молитесь!» «И я умою от вас руки, а вы избавитесь от меня, хотя и не от товарища Всевышнего. Если вы не будете молиться, я стану псом небесным и кое-кого из ребят с работы натравлю и чертовски скоро, к тому же пусть даже вы думаете, что сегодня утром уедете на колени!» — приказал он. Эндербей со вздохом подчинился. Колени у него не гнулись и скрипели. Уолпол зрелищно упал на свои. Результат большой практики. Глаза он не закрыл. Напротив, не спускал их с Эндерби. Эндерби же смотрел на ковчежное золото электрокамина. «Товарищ Бог!» — начал молитву Уолпол. «Прости бюджуазные пригрушения товарища Эндерби, который был сбит с пути истинного похотями тела своего» и введен в искушение писать порнографические стихи миссис Уоллпол, которую ты знаешь, пусть она упряма и не принадлежит к избранным твоим, да прольется на него свет твой, чтобы он стал благочинным, рабочим и добрым членом своего профсоюза, когда таковой будет сформирован, или еще лучше». Заставь его вообще перестать писать грязные стихи и заняться благочинным ремеслом по уместным профсоюзным ставкам и жить в Божьей праведности, если такова твоя воля святая с какой-нибудь приличной женщиной по твоему выбору в состоянии святого брака до того времени, пока этот бюджуазный институт не будет заменен чем-то лучшим и более соответствующим потребностям пролетариата». Теперь Эндерби увидел, что Уолпол подкупающе улыбается какому-то видению слева за спиной у Эндерби, приблизительно на уровне оконной рамы. Предположив, что это бог, Эндерби страха не испытал. «Вот тена!» — сказал Уолпол. «Какие чудеса молитва творит, а? Чертово чудо! Вот что это!» И в завершении стал молиться он, снова устремив взгляд на эндерби заставь этого товарища твоего перестать волочиться за женщинами и верни его на твои святые пути на службе бесклассового общества которое ты обещал по истечении времени по веке веков рабочих спасибо тебе товарищ бог закончил он аминь скряхтением с тонами и парой других задних выхлопов эндерби поднялся на ноги В этот момент электрокамин, точно зороастрийское божество, которому помолились и с которым покончили, погас. Эндерби сопя повернулся и тут увидел миссис бэйнбридж Не ожидая прямого вопроса Эндерби, она помахала ключом в объяснении того, как попала в квартиру. В жизни не встречала мужчины, более способного на сюрпризы, Она казалась эталоном зимней буржуазной элегантности, маленький черный костюм с крошечным белым жабо из кружевной пены, юбка-карандаш, пальто три четверти с воротником из рыси, длинные зеленые замшевые перчатки, тускло-зеленые замшевые туфли, два оттенка зеленого в лиственной бархатной шляпке, изящная, чистая, худощавая, тонко подкрашенная». Уолпол, марксист божий, был просто очарован. Он протянул ей маленькую желтую листовку, а потом точно вспомнил, дал еще одну и Эндерби. «Бог или капитализм» значилось на ней. И то, и другое разом не бывает. Энн Уолпол прочтет проповедь на эту важнейшую тему в мемориальном зале лорда Джелдена 11 февраля в четверг, «Вход свободный». — Непременно приходите, леди, — сказал Уолпол, — и его с собой приводите. В нем есть добро, надо только повнимательней приглядеться, как вы сами скоро убедитесь. Трудитесь над ним усердно, сделайте из него приличного человека и заставьте его перестать посылать стихи женщинам. Вот в чем ваша задача, я бы сказал, и вы как будто вполне способны с ней справиться. — Стихи? Женщинам? переспросила Веста Бэйнбридж: «У него это в привычку вошло, да?» Она наградила Эндерби жестко мягким зеленым женским взглядом, держа перед собой большую сумку и чуть расставив в позе модели ноги. При всем его теофаническом социализме Г. Уолпол был приличным человеком самых что ни на есть буржуазных добродетелей, и теперь, когда грехи Эндерби были отмолены, не хотел поссорить грешника с нагрянувшей невестой. — Только иносказательно, так сказать, — забормотал он. — Весьма сексуально активный мужчина, можно сказать, наш мистер Эндерби, с сильными желаниями, которые надобно усмирять. И вы, — добавил он, — сдается вполне способны с этим справиться. — Большое спасибо, — ответила Веста Бейнбридж. — Послушайте, — вмешался Эндерби, — Остальные двое приготовились слушать. Эндерби, в сущности, сказать было нечего. — В его стихах, — сказал Уолпол, — пусть и не в личной жизни, если понимаете, о чем я. Вот где вступаете вы, товарищ мадам, чтобы привить ему чувство реальности. Пусть бог всех рабочих благословит ваш союз до того времени, пока общество не придумает чего получше. — Большое спасибо, — сказала Веста бэйнбридж «А теперь разрешите откланяться», — весело изрек мистер Уолпол. «Мне очень понравилась наша с вами небольшая диалектическая беседа и, надеюсь, нас ждет еще много таких. Не трудитесь меня провожать, я сам найду дорогу. Да хранит вас Бог!» — повернулся он к Эндерби. «Вам нечего терять, кроме ваших цепей», — благословив сжатым кулаком Эндерби и его предполагаемую нареченную, Он с улыбкой вышел. Эндерби и его предполагаемая нареченная остались вдвоем слушать его удаляющиеся шаги и веселый свист. «Да», — протянула Веста бэйнбридж — «вот тут я и живу», — объяснил Эндерби. «Вижу. Но если вы тут живете, то почему переезжаете?» «Я не совсем понял. Не могли бы вы повторить?» «Это я вас не понимаю. Вы посылаете мне письмо, рискну сказать письмо в стихах, пестрящее весьма недвусмысленными намеками, потом пугаетесь и решаете сбежать. Неужели все действительно так просто? По всей очевидности, вы думали, я получу письмо не раньше утра понедельника, поэтому создается впечатление, что вы планировали атаковать и отступать разом?» Только вот я всегда прихожу в редакцию утром в субботу проверить почту, и сегодня обнаружила, что бумага едва не тлеет от ваших скромных трудов. Я тут же села в поезд. Я была озадачена, заинтригована, а еще встревожена». «Встревожены?» «Да, из-за вас». С морщинкой отвращения она потянула носом воздух гостиной. «И как вижу...» «Оснований для тревоги немало!» «Здесь у вас сущий хлев!» «Разве никто не приходит убираться?» «Я сам убираюсь», — ответил Эндерби, который внезапно и со стыдом осознал убогость собственной жизни, еще более очевидную на фоне ее пугающего благополучия. «Более или менее!» Он, как школьник, понурился. «Вот именно!» «И что, Гарри, если можно так вас называть?» «Пожалуй, теперь я должна так вас называть, верно?» «Что вы предлагаете делать?» «Куда вы собираетесь поехать?» «Меня зовут не Гарри», — сказал не Гарри Эндерви. «Это просто имя в конце стихотворения». но разумеется, я знаю, это не может быть вашим именем, поскольку в ваших инициалах нет буквы «Г». «Однако вы подписались Гарри, и Гарри вам как будто подходит!» Склонив по птичьей голову на бок, она осмотрела его, точно Гарри был шляпой. «Повторяю, Гарри, что вы собираетесь делать?» «Не знаю», — несчастно ответил псевдо-Гарри Эндербе. «Все надо было продумать, понимаете? Куда ехать и все такое, что делать и так далее». «Несколько дней назад», — сказала Веста бэйнбридж — «я напоила вас чаем, и вы ответили приглашением на обед, которое я не смогла принять. Думаю, было бы неплохо, если бы вы повели меня куда-нибудь на ланч, а после...» «Есть одно место, куда я вас не поведу», — сказал преданный и разгневанный Эндерби. «Это уж точно. Меня это отравит. Я там подавлюсь». Каждым куском буду давиться. — Хорошо, хорошо, — успокоила Веста бэйнбридж Поведете меня, куда пожелаете, а после я отвезу вас домой. — Домой? — со внезапным страхом переспросил Эндерби. — Да, домой. Дом, дом, милый дом. Ну, знаете, место, к которому сердце лежит, место, которому нет равных. «О вас нужно заботиться. Я отвезу вас домой, Гарри».